Глава 18. Из тени на свет. Тепло. Оно растекалось от кончиков моих пальцев и от ладони по всему телу. Охватывало меня, окутывало, будто теплым пледом. Это тепло, как надежные объятия, оберегало меня от жестокого и бушующего мира, от всех бед и опасностей, от страхов и сомнений. Впервые за долгое время я чувствовала себя защищенной, чувствовала, что меня никто не обидит, никто не причинит мне зла. Ни сейчас, ни здесь. Не под защитой этого тепла. Какое-то время я словно качалась на волнах сна, боясь шевелиться, не желая покидать это блаженное состояние защищенности, пока не почувствовала, что бесповоротно проснулась. Открыть глаза оказалось непросто. Веки налились тяжестью. Солнечный свет окрашивал просто не в бледное золото, значит, сейчас был день. Скорее всего, время до полудня. Игнорируя скованность во всем теле, я повернула голову в бок и тотчас увидела, что не одна. Райан сидел на стуле, который был придвинут вплотную к кровати. Тепло, которое я чувствовала даже во сне, исходило от его ладоней, мягко обхвативших кисть моей руки. Как долго он сидел, так подле меня. Наверное, довольно долго, раз и опираясь локтями о колени. Положил голову на собственные вытянутые руки, да так и заснул. А он, похоже, спал. Какое-то время я лежала неподвижно, колеблясь, стоит ли мне разбудить его. Так и не решившись, вместо этого очень осторожно поднялась на локти другой руки и села. Оглядевшись, узнала свою комнату в столичном доме Райана в кастерхеме У меня не осталось воспоминаний, как он принёс меня сюда. Похоже, после того, как он буквально вернул меня с того света, я потеряла сознание. На какое-то мгновение возникла мысль, не приснилось ли мне всё, что произошло в том подвале. Но тот факт, что Райан сейчас здесь и держит меня за руку, были немым доказательством реальности, случившегося со мной. Ведь мы очень плохо расстались, когда виделись в последний раз. Между нами была тень взаимной обиды. А сейчас? Просидеть всю ночь с человеком можно только тогда, когда ты очень беспокоишься о нем. Мой взгляд вернулся к Райану. В сидячем положении я могла смотреть на заснувшего подле меня мужчину сверху вниз. Я не видела его лица. Он спал лёжа виском на одной руке, и его голова была повёрнута в другую сторону. Как так вышло, что он сейчас здесь? Райан был в пути, я знала, сколько времени уходит на дорогу к Торнхоллу. Если бы он добрался до границы и остался там на день-два, как и планировал, то никак не смог бы находиться сейчас здесь. Выходит, он изменил свои планы и раньше задуманного решил вернуться обратно? А учитывая, как быстро он нашёл меня, Райан бросился на поиски сразу по возвращении, пренебрёгший отдыхом. «Он, наверное, совсем измучен», — предположила я. Сейчас он показался мне таким близким, как давно я в последний раз испытывала это чувство, что другой человек близок мне. Кажется, в детстве, когда еще были живы отец, мама и ен Мне вдруг захотелось дотронуться до него. Не до конца отдавая себе отчет в том, что делаю, я подняла руку и потянулась. Нерешительно, неловко коснулась пальцами темных волос. Короткое невесомое прикосновение, и Райан, пошевелившись, проснулся. Я отдернула руку в тот самый миг, когда он с глухим стоном сонного человека поднимал голову. Райан откинул с лица волосы и выпрямился. И в тот же миг его взгляд встретился с моим взглядом. Это был странный момент. Ни я, ни он какое-то время не отводили взглядов друг от друга. И при этом мы оба не могли сказать ни слова. Наконец он первым нарушил молчание. «Вы напугали меня, Роза!» Помолчал, потом, все так же, не отводя от меня взгляда, добавил. «Не поступайте больше так со мной!» Я не знала, что ответить. Райан говорил без упрека, в его голосе не было строгости. Он звучал ровно и будто бы совершенно спокойно, но... Его прямой взгляд, глядящий мне в самое сердце, говорил намного больше. Я непроизвольно попыталась поджать пальцы, и только в этот момент Райан заметил, что держит меня за руку. Он не стал одергивать свои руки сразу. Сначала поднял на меня глаза, будто хотел знать, как я отношусь к этой невинной близости между нами. А когда я выдержала его взгляд, не пытаясь отнять руку, он на мгновение улыбнулся одними лишь уголками рта. Сжал мою руку чуть крепче и только после этого выпустил из своих теплых ладоней, бережно положив на простыни. «Простите», — быстро сказала я, как будто вдогонку возникшему между нами моменту, отчаянно боясь, что он будет утерян. «Я... я не думала, что вы будете так волноваться обо мне». Мне стало неловко после своих слов. Но Райан мягко усмехнулся и с веселыми бликами, играющими в его взгляде, сказал со значением. «Теперь вы знаете». Я смотрела на него и не могла отвести взгляда. Я была растеряна. Но он был прав. Теперь я знала. Знала, что важна для него. Знала, что нужна ему». Не потому, что я обладала силами Торнов, необходимыми для спасения Энтони, нет. Так было раньше, но теперь... Теперь ему была нужна я. Я сама по себе. Как это произошло? Когда у него возникли эти чувства ко мне? Не знаю. Может быть, даже сам он не знает. Но сейчас даже его взгляд уже не мог бы их скрыть. В следующий момент Райан опустил взгляд, прочистил горло и снова посмотрел на меня. Выражение его лица изменилось. «Расскажите, что произошло, Роза?» Заметив, как он посерьезнел, я глубоко вздохнула. Нужно было рассказать обо всем, что со мной случилось, и я постаралась это сделать, начав с того, как служанка вручила мне письмо от миссис Спенсер и закончив разговором с невидимыми похитителями. Я старалась не упускать никаких деталей, сообщив райну даже о том, как слышала звук, характерный для инвалидной коляски Энтони. На этой части рассказа райн сделался хмурым и как будто всерьез задумался. Стрек от инвалидной коляски? Казалось, он так погрузился в свои мысли, что на миг забыл о моем присутствии. Нам нужно вернуться в поместье Кингсвордов. Если Шаас пошел на такой риск, чтобы отправиться в Глазтоун, то не в серьезной опасности. Райан с досадой и недовольством цикнул и помрачнел. Неужели я недооценил этого демона? «Шаас не сделает ничего, что навредит Энтони». «Сказала, я наблюдаю, как растет беспокойство Райана о младшем брате». «Демон не сможет освободиться от Энтони, поэтому не будет рисковать им. Вам не стоит волноваться, Райан». Он поднял на меня мрачный взгляд, но пока смотрел некоторое время, не отводя взгляда, напряженность словно сошла с его лица, и он выдохнул. «Вы правы. Однако нам нужно как можно скорее вернуться». Я должен увидеть брата, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Я кивнула. Но настал мой черёд задавать вопросы. Как вы оказались в Гластоне? Разве вы не планировали на несколько дней остаться возле границы? райн посмотрел на меня как-то странно, чуть прищурившись. После некоторой паузы он ответил довольно сдержанно. Я получил послание. Послание? Удивилась я. Он кивнул. На подступах к границе на отряд спикировала птица. Никто из магов отряда не стрелял в нее, но птица рухнула замертво. И, судя по ее виду, мертва она была уже долгое время. «Постойте. Озадаченно нахмурилась я. Вы хотите сказать, что... На отряд напала мертвая птица?» «Не напала», — поправил Райан. «Принесла послание». Я ждала продолжения молча, глядя на Райана немигающим взглядом. В клюв ворона был вложен цветок. Когда я вытащил его, он почернел и рассыпался прахом. Тяжело вздохнув, словно набираясь решимости, чтобы сказать самое важное, Райан, наконец, произнес. Это была роза. Красная роза. Такой же алый бутон, как те, что распускаются на ветвях вашего терновника. Я мигнула. В моем сознании короткой вспышкой мелькнул размытый неясный образ, как будто какое-то воспоминание пыталось подняться из глубин моей памяти. Райан посмотрел на меня как будто с осторожностью. «Я думаю, тот, кто отправил ко мне эту птицу...» Я не сомневаюсь, что это было послание лично для меня. Вложил ей в клюв цветок с целью указать на вас, Роза. В задумчивости я пока еще не очень уверенно возразила. «Нет. Это не совсем так. Кажется...» Я тряхнула головой, внезапно осознав, что всплывающее на поверхность воспоминание обретает ясность, и я вот-вот... Мои глаза широко распахнулись. Я медленно подняла взгляд на райна и произнесла. «Это был дядя. Эбенезер Торн. Я вспомнила только что». Райан нахмурил брови подался вперёд. «Вспомнили? Что вы вспомнили, Роза?» А перед моим мысленным взором уже наполнялось красками и звуками сцены из далёкого прошлого. Это случилось, когда мне было лет семь. Недалеко от дома, по пути к границе, я нашла мёртвую лисицу. Не знаю, что с ней случилось, возможно, она чем-то болела. Возможно, в ближайшем поселении напала на курятник и раненая людьми сбежала в лес, но сейчас леса была мертва. Она выглядела очень тихо и одинокой в своей смерти, и я не совсем понимаю, почему мне так грустно из-за неё начала плакать. Меня нашёл дядя Эбен. Наверное, он был неподалёку, услышал мой плач и пришёл на звуки. подошёл сзади и положил большую, как у моего отца, ладонь мне на плечо. «Лисичка», — схлипывая произнесла я, — умерла. «Тебе её жаль?» — спросил дядя. Я неистово закивала. «Мне очень грустно. Не могла остановить слёзы я». Дядя чуть наклонился и, заглядывая мне в лицо, спросил. «Хочешь, она оживёт?» Я вмиг перестала плакать и посмотрела на него со жгучим интересом. «А так можно?» — дядя кивнул со сдержанной улыбкой. «Смотри». Присев рядом со мной на корточке, он положил ладонь на землю, укрытую осенней листвой. Сначала ничего не происходило, а потом... Бурые листья то тут, то там начали вздрагивать, взметаться с громким шорохом. Как будто что-то ползло под этим лиственным ковром. Ползло к бездыханному телу лисицы. В какой-то миг я успела увидеть, как в раскрытую пасть лисицы что-то заползло. А следом из листвы начали подниматься гибкие змеевидные ветви, увенчанные шипами. В нескольких местах на этих ветвях распустились маленькие красные цветки. В ветви скользили по мертвому телу лисицы, словно пытались обнять его, подарить последнюю ласку. Проникали внутрь сквозь приоткрытую пасть, но длилось это недолго. Чуть позже сползли с лисы и медленно ушли обратно под бурый лиственный ковер. А когда шорох затих, рыжий зверь шевельнулся, дернул лапой, неуверенно поднял голову, а затем у меня на глазах подскочил, будто разбуженный после сна и стремительно убежал прочь в гущу леса. Когда шорох листвы затих, дядя произнес, все еще глядя в ту сторону, куда убежала лиса. «Рядом с границей сила торнов становится почти безмерной». «Здесь, на земле запретного леса, нам дано то, что не дано никому другому в мире людей». Я подняла на дядю потрясённый взгляд. «Но папа так не умеет». Дядя бэн опустил на меня взгляд, смотрел какое-то время, словно изучал, потом усмехнулся. «Твой отец слишком робок и нерешителен. Он сковал себя долгом, словно цепями. Он мог бы возвысить род Торнов даже над королевским родом, если бы захотел». Дядя наклонился ко мне, приподнял пальцами мой подбородок, как будто хотел получше рассмотреть мое лицо. Потом улыбнулся загадочно и сказал. «Но даже если он не сможет, ты сможешь сделать это, Роза». «Не ен удивленно спросила я, привыкшая к первенству старшего брата. «Нет», — ответил дядя Эбон. «Твой брат также нерешителен, как твой отец, а его воля намного слабее, чем воля Эбрахама. Но ты...» и другая маленькая роза. В тебе есть смелость и воля. Я верю в тебя». Два дня спустя, чуть глубже в лесу, я снова нашла мёртвую лисицу. Я была уверена, это та же самая лисица, и она никогда не оживала. На самом деле, это был дядя Эбен. Его терновые ветви проникли в тело мёртвого зверя и, получив власть над ним, подчинив себе, заставили это тело двигаться. Но как только они покинули его, зверь снова упал замертво. как я это поняла? В пасте лисицы был зажат алый цветок, роза, такая же, как те, что я видела на ветвях терновника дяди Эбена. Он не мог оживлять мертвых, но сила торнов, идущая из самой земли запретного леса, давала ему власть над мертвецами. Пусть и ненадолго. Я уже видела кое-что похожее. Ответила я на вопрос Райана. Однажды дядя Эбен поднял мертвую лисицу в запретном лесу. «Роза». Тревожные нотки в голосе Райана заставили меня вынырнуть из омута воспоминаний. Я подняла глаза. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он. Эбен Эзерторн впервые со дня своего исчезновения дал знать о себе. Впервые он вышел из тени на свет. Сделав глубокий вдох, я сказала... «Райан, как вы думаете, кто были эти люди, которые похитили меня?» Я испытующе посмотрела ему в глаза. «Они тоже искали Эбенезера Торна, как и мы с вами». Он качнул головой. «Пока ничего не могу сказать. У меня есть мысли по этому поводу, но я не уверен. Надо подумать». «Однако я все еще не могу понять, как вы смогли меня найти», — вспомнила я. Уголки рта Райана едва заметно приподнялись в улыбке. Я попросил мистера Моуди, нашего соседа, присмотреть за вами на время моего отсутствия». «Мистера Моуди?» Я не понимала, о ком он говорит. «Он был другом прежнего лорда Кингсворда, моего отца», пояснил Райан. «Сейчас он очень старый давно вышел из гильдии магов, но все еще живет в Кастерхеме, в доме по соседству». «Я некоторое время глупо моргала, не понимая, о чем речь, а потом меня осенило». «Пожилой мистер, у которого я спрашивала, как пройти в салон миссис Вайлетт?» Райан кивнул, довольный тем, что я догадалась. Однако сдержанная улыбка на его губах исчезла, когда он серьезно добавил. «Он тайно следил за вами и увидел, как похитители поместили вас в карету. Мистер Моуди сел в ближайший кэп и следовал за похитителями. К сожалению, он уже старый не смог бы справиться с группой магов, которые вас похитили, поэтому лишь запомнил место и сообщил о нем мне». Благо, я успел вовремя вернуться в глаз, то и мы пересеклись. Я была слегка обескуражена предусмотрительностью райна Даже несмотря на то, что мы расстались на недружелюбной ноте, я помнила, что он злился на меня и был раздражен. Райан все равно не пожалел времени и усилий, чтобы позаботиться обо мне. «Я не знала, что вы... что за мной присматривают». растерянно произнесла я. «Это было необходимо, Роза». Спокойно сказал Райан, как будто оправдываясь, но я перебила его. «Я не злюсь. Напротив. Я благодарна вам, что вы думали обо мне даже после того, как мы повздорили». «Ах, да», — прокашлялся Райан, словно ему было неловко. «Насчёт этого. Я хочу попросить у вас прощения, Роза». Он посмотрел мне прямо в глаза. Я был не сдержан. В моей памяти ожил наш поцелуй. Навязанный, жестокий, но при этом странным образом опьяняющий. На меня навалилось воспоминание, собственнические движения губ, жар пальцев, ласкающих шею. Я не могу найти оправдание своему поведению. Вернул меня в реальность голос райна Могу лишь пообещать, что подобное больше не повторится. Все еще находясь во власти воспоминаний, я переспросила, к своему немалому удивлению, услышав в собственном голосе нотки досады. Не повторится? Райан с легкой озадаченностью склонил голову набок после чего с заминкой подтвердил. «Верно. Не повторится. Вы простите меня, Роза?» «О!» Пришла в себя я и быстро отвела глаза, пробормотав себе под нос. «Да, конечно. Где-то внутри меня приливами колыхалось разочарование. Не сказать, чтобы я не понимала, чем это вызвано, но моя реакция поразила даже меня саму. Неужели я хотела, чтобы это повторилось?» но постойте». Райан говорит, что это больше не повторится. Значит ли это, что он впрямь планирует, как обещал, вернуться к отношениям с миссис Спенсер?» Я прокашлялась. «Насчет миссис Спенсер...» Начала с грызущей меня неловкостью. «Об этом вам тоже не стоит волноваться, Роза», не дал мне договорить Райан. Последние мои слова были ошибкой. Я не планирую возобновлять свои отношения с миссис Спенсер. Моё облегчение было таким сильным, что я выдохнула. Не смогла удержаться. И Райан, конечно же, это заметил. Тотчас похватившись, я быстро заговорила. «Ох, нет, я не о том хотела». Пряча глаза от смущения, я добавила. «Вы должны знать, что письмо, с помощью которого меня выманили из дома, написала миссис Спенсер». Губы райна при этих словах сжались в тонкую линию. Он напряженно смотрел перед собой. Я видел это письмо Роза и читал его. Выглядит так, будто его написала Кора Спенсер. И служанка утверждает, что письмо принесла и просила передать вам гости приходившие ко мне накануне. У меня нет причин не верить служанке. Я нанимаю ее далеко не впервые. И агентство по найму, которое ее рекомендовало, имеет надежную репутацию, однако... Райан задумчиво вздохнул и перевел взгляд на меня. «Я хорошо знаю, — подчеркор и Спенсер, — письмо, которое вы получили, было написано не ее рукой. Я чуть мотнула головой озадаченно». Что это значит? Мне предстоит разобраться в этом, — сказал Райан и добавил. Но сейчас важнее всего вернуться в особняк Кингсвордов. Я должен убедиться, что с Энтони все в порядке. Мне оставалось только согласиться.